Тёмные туча медленно, но неуклонно надвигалась на Хельсинки, и город, лишь недавно купавшийся в лучах солнца, помрачнел. Казалось, кто-то разворачивает над ним свернутое в рулон покрывало. В лобовое стекло влепилась жирная муха, оставив желтое пятно. Ренка заметил это, сидя в машине в ожидании Павла Кассинина. Он включил дворники, и те с жутким скрипом размазали останки мухи по сухому стеклу. После этого на машину упали первые крупные капли дождя. На звонки Кассинин не отвечал. Перед этим художник прислал сообщение, попросив Ренка приехать в галерею, где шла подготовка к выставке. Кассинин утверждал, что его осенила идея, но о подробностях умолчал, что было для него весьма характерно. Однако галерея выглядела так, как будто внутри никого не было. Перед входом высился контейнер Ренко проклинал себя за то, что не посмотрел прогноз погоды. Выйдя из машины, он добежал до входа в галерею. Дверь была заперта. Он еще раз попытался набрать Касинина, но на этот раз телефон оказался выключен. Художник мог сидеть в контейнере. Ренко достал из бардачка фонарь и успел к контейнеру как раз в тот момент, когда редкие капли превратились в ливень. Тучи словно прорвало, и Ренко моментально промок до нитки. Он схватился за рычаг запора, а затем поднял и повернул его. Сквозь шум непогоды послышался скрежет петель. Дверь открылась. Контейнер превратился в гигантский барабан, по которому, как тысячи пальцев, стучали капли дождя. Чтобы укрыться от непогоды, Ренко зашел внутрь и включил фонарь. На краях створок были заметны резиновые уплотнители. На полу лежал матрас. Луч света скользил по стенкам контейнера, наполненного лишь гулким равномерным шумом дождя. Направив фонарь на заднюю стенку, Ренко внимательнее присмотрелся к ее нижней части. Что-то изменилось с тех пор, как он заходил сюда днем. Поводив лучом в разные стороны, он понял, что именно. В углу появились рисунки и какая-то надпись. Ренко приблизился и присел на корточки. Три маленькие обезьяньи головы, нарисованные черной тушью, походили на детское творчество. Ренка вспомнил старинный символ: одна обезьяна закрывает лапами глаза, другая уши, а третий — рот. Здесь же все обезьяны прикрывали глаза, а под головами животных было выведено единственное слово: "Попался". Медленно, стараясь не дышать, Ренка поднялся и прислушался, но ничего, кроме бьющих в крышу капель дождя, слышно не было. Это было похоже на укол булавкой или на прививку в детстве. Он уронил фонарь. Отказавшись повиноваться, тело онемело и обмякло. Ренко повалился на пол. Чья-то рука подобрала и погасила фонарь. Его безвольное тело окутала темнота. Он почувствовал, как сперва правую, а затем и левую руку заводят за спину. Кто-то вытер выступившую у него на губах слюну, а затем затолкал в рот кусок материи и заклеил скотчем глаза. Ренко стал четвертой обезьяной. Теперь он тоже ничего не видел. Но неужели он был слеп и до этого? На какое-то мгновение Ренко испугался, что задохнется, но нос по-прежнему дышал свободно. В глазах заребило, и он начал терять сознание. Последнее, что он услышал сквозь шум дождя скрежет закрывающейся двери контейнера.